Джахан. Видя лошадь под устьцы, Джахан шёл впереди каравана. Двое его людей уже умерли от холеры, а ещё трое корчились в одной из повозок. Болезнь распространялась так же быстро, как и чума, и ещё многие умрут, так и не дойдя до Гюмшханы. Он не мог похоронить своих солдат и не мог забрать их с собой. Вместе со всеми остальными они лежали в глубине ущелья, пища для диких животных и воронья. Оно ж всё ещё было на ногах. Она превратилась в ходячее привидение, но была жива. С бабушкой дело обстояло гораздо хуже. Кобыла натянула поводье и стала бить копытом. Что-то её тревожило. Тише, тише, девочка, Джахан успокаивающе похлопал её по боку, но она мотнула головой и ещё сильнее натянула поводье. Перебросив поводье через шею, капитан вставил ногу в стремя и взялся за луку седла. Но лошадь стала пританцовывая отходить от него, и ему пришлось прыгать на одной ноге, пытаясь сесть в седло. "Стой, что такое? Подожди!" Перебросив ногу через спину лошади, он буквально упал в седло. Кобыла ржала, храпела и отчаянно взбрыкивала задними ногами. Вцепившись ей в гриву, Джахан пытался удержаться на ней, но она взбрыкнула ещё раз, и он вылетел из седла. Прежде чем он приземлился, Его нога застряла в одной из повозок. Кость переломилась надвое, и её острые края прорвали кожу. "Не шевелите его", велел Армин. Капитан лежал в неестественной позе, его лицо побелело от боли. Несколько солдат уставились на него. Лейтенант распихивал их локтями, пробираясь к пострадавшему. "Что случилось? Дай мне твоё ружьё и ремень", потребовал немец, разрезая штанину Джахана. и задирая её до колена. Нога уже распухла. Армин очистил рану так хорошо, как только смог. Открыв затвор винтовки лейтенанта, он вытряс все пули и сделал шину из ружья, примотав его к ноге капитана ремнём. Перелом очень непростой, но главный враг сейчас жара. В Гюмюшхане есть больница? Нет, ближайшая в Севаси, ответил Ахмет. Нам нужен повозка и возница. Летенант убежал выполнять поручение. Джахан попытался сесть, его трясло, а потом его вырвало, после чего он лёг на бок, и ему стало чуть легче. Всё будет в порядке, сказала Армин. Пей, похоже, мне придётся научить тебя ездить на лошади как немцы. Это не было случайностью, прошептал капитан сквозь стиснутые зубы. Моя лошадь никогда не вела себя так в моём присутствии. Его вновь накрыла волна боли. и его вырвало. Помолчи, выпей ещё. Ахмету придётся взять на себя командование. Только он на это способен. Появился лейтенант, неся что-то завёрнутое в брезент и одеяло, чтобы прикрыть ногу. Это от мох, сказал он, подтыкая одеяло со всех сторон. Здесь вода и еда. Джахан схватил его за рукав. Я хочу поговорить с Ануш. Приведи её. Господин, приведи её. Сейчас же